Более спокойные черты. Помимо Озрика, в кабинете присутствовал его сын, вольготно развалившийся на широком подоконнике. «Видимо, ты плохо понял меня на причале, Даран», — сказал я. «Я собирался поговорить со своим дядей с глазу на глаз». «Я могу притвориться слепым, кузен, и глухим даже, если захочешь». «Лучше просто уйди». «Никто меня не любит», – пожаловался Даран, перевесил ноги на ту сторону подоконника и спрыгнул. «С некоторым опозна... опозданием я вспомнил, что мы находимся на втором этаже. Впрочем, для эльфа такая высота не опасна. А Даран – настоящий клоун». «Здравствуй, племянник», – сказал Озрик, не делая ни малейшей попытки встать из-за стола. «Наверное, кресло слишком удобное».